Глава двадцать Люди и гарпии. Мы, затаив дыхание, следили за магами, появившимися на палубе. Они скинули капюшоны, лица их были бледными и неприметными. Думаю, при следующей встрече я мог их не узнать. «Где маги?» — тем временем поинтересовался один из стихийщиков. «Какие маги?» — настолько натурально удивился капитан, что я мысленно поаплодировал ему за актерское мастерство. Маги, которые путешествовали с вами на корабле. — Да мы одни плыли, — пожал плечами Брод. — В Контенбро направляемся, вино везем и пряности. Обратно рыбы хотели загрузиться. — Кстати, за охрану мы оплатили на год вперед. Эх — Эх, — вдруг заговорил один из здоровяков. — Нет здесь никого, или я не старпом на нашем вшивом корабле. — Говорил я, платит исправно, так что валим обратно. — Вино и пряности, говорите — говорите, — заметил второй маг. «Тогда нам придется обыскать корабль». «А по какому праву?» — начал было капитан, но, наткнувшись на взгляд мага, затих. «Обыщите корабль», — повернулся маг к пиратам. «Ты кто такой, чтобы мне приказывать?» — изумленно осведомился у него один из них, судя по всему, старший. «Засунь свои магические способности себе в задницу. Если надо, сам ищи. Мы только сопровождаем вас» и мои ребята не собираются лазить по вшивым трюмам этой колоши. Ты, — Мак сделал шаг к пирату, но тот не отступил, а с вызовом смотрел на него. Тише, — вмешался второй маг, положив руку на плечо своего товарища. Ты со своими людьми, Джиф, — обратился он к здоровяку. Останешься на палубе, будете следить, чтобы команда оставалась на местах и нам не мешала, а мы тем временем обыщем корабль. «Вот это правильно!» — широко улыбнулся Джиф. «Ты, Торм, хоть и маг, а дело говоришь». По лицу Торма пробежала легкая усмешка, и он повернулся к своему товарищу. «Ну что, Хент, идем?» «Идем», — кивнул тот. Маги разошлись в стороны. Хент направился в нашу сторону. «Он нас заметит по-любому», — нахмурился Морти. «Значит, надо атаковать». «Давай тогда так», — прошептал я. Ты издомный, берешь на себя второго мага, а мы этого нападаем одновременно. А пираты. Морти кивнул на скучающих на палубе здоровяков. Их парализуем, хмыкнула Домна, и я им немного мозги почищу. Ты умеешь это делать? Уважительно посмотрел я на девушку. Искусство создания ложной памяти и других подобных вещей было очень сложным, и ему обучались на отдельном факультете Академии магов. Насколько я знал, только в двух академиях учили этому. Магов, владеющих им, можно было пересчитать по пальцам. «Умею», — улыбнулась та. «Тогда вперед», — произнес Морти, — «пока маг не дошел до нас». Мой друг с девушкой отправился в путь, в обход Хента, который медленно шел по палубе, внимательно оглядываясь по сторонам. Улучив момент, когда он смотрел в другую сторону, они побежали на нос. Тем временем Хент почувствовал недоброе. Он остановил свой взгляд на нас и остановился. Я увидел, как его губы шепчут заклинания и толкнул Кассела. Но тому не надо было ничего объяснять. Мой напарник оказался весьма сообразительным молодым человеком. Мы одновременно ударили ветряным молотом, и нашего противника закрутило в бешеной воздушной круговерти с огромной силой швырнув в мачту, по которой он сполз вниз и застыл. Мы бросились к поверженному врагу. Тот был без сознания. Я сотворил заклинание полной парализации и в следующую минуту услышал громкие крики, раздававшиеся с носа корабля. Мы поспешили на помощь. Пробегая мимо замерших как статуи пиратов, я мысленно поздравил Домну с удачным заклинанием. На носу тем временем кипел бой. Битва стихийщиков — вообще крайне редкое зрелище. Я, признаться, и не помню, когда такое видел. Обычно мы живем мирно, и конфликты, если и случаются, то решаются мирным путем. Противник достался нам сильный. Пока мы не подоспели, он один сдерживал атаки двух магов. Учитывая, что маги достаточно могущественны, я не мог не восхититься способностями Торма. «Даже странно», — хмыкнул Кассел, когда Тром в очередной раз отбил дикие вихри противников и сам атаковал каким-то замысловатым заклинанием. Огненными заклинаниями он не пользовался. На деревянном корабле делать такое равносильно самоубийству. Что ж, раз все так получилось, то я не возражал. Мы с Касселом сходу включились в бой. Против четырех стихийщиков, атакующих одновременно, мало кто устоит. Не устоял и Торм. Его защита исчезла, словно дым, и он покатился по палубе. Пару раз вздрогнув, наш противник затих. «А что дальше?» — раздался голос Бротта. И рядом со мной возник капитан, державший в руке подзорную трубу. «Фрегат-то остался?» — он кивнул на покачивавшийся невдалеке корабль. «Он поднимает паруса. Я бы сказал, что нас сейчас атакуют». «Что с этими делать?» — ко мне подошел Кассел, кивая на застывших пиратов. «Отнесите их в трюм, посоветовал я капитану. «Похоже, они нам уже не помогут. Вряд ли мы успеем промыть им мозги». «Насчет корабля мы что-нибудь придумаем». «Хорошо», — кивнул тот и убежал. «Ты собрался драться с фрегатом на шпигованной магией от носа до кормы?» — задумчиво осведомился у меня Морти. «Почему ты решил, что он нашпигован магией?» — удивился я. «Поверь мне, я знаю», — загадочно ответил мой друг. «А у нас есть выход?» — хмыкнула Домна. «Готовьте стихийные заклинания», — предложил я. «Может, корабль и нашпигован магией?» Но это лишь корабль, а шторм никакой магии не остановить. — Если у них только в запасе стихийщиков нет, — пробурчал Кассел. — Будем надеяться. Пожал я плечами, и в следующее мгновение над морем прокатился звук грома, а с борта фрегата засверкали разноцветные вспышки. Я увидел огненные шары, летящие к нашему кораблю. Хорошо еще, что расстояние между кораблями пока было слишком большим, и они шипя сгинули в воде. Мы вчетвером переглянулись и, не сговариваясь, начали шептать заклинания. Из воды поднялось по меньшей мере десять огромных смерчей, которые начали приближаться к фрегату. Видимо, наша атака озадачила магов-пиратов, и они переключили свое внимание на движущиеся к ним смерчи. Я вздохнул с облегчением. Стихийщиков больше у противника не было. Да и оставшиеся маги оказались явно невысокой квалификацией иначе не стали бы пытаться остановить стихийные заклинания обычными защитными заклятиями. «Дилетанты!» — хмыкнул стоявший рядом Морти. Тем временем смерчи легко прошли защиту, поставленную магами фрегата, и обрушились на корабль. Как я и предполагал, дереву, из которого сделан корабль, не помогли защитные заклинания. Смерчи свирепствовали, в воздух летели доски, люди, железные цепи, магические пушки. Я завороженно наблюдал это торжество стихии. Вскоре она добилась своего. Корабль, буквально развалившись на части, пошел ко дну. «Вот только интересно, как мне теперь перед пиратами оправдаться?» — хмуро заметил появившийся рядом с нами капитан. «Не переживай», — улыбнулась Домна. «Пошли, покажи мне их. Настало время поковыряться в их мозгах». Волх начинал нервничать. Перрон казался совершенно невозмутимым и невероятно увертливым. Волх начинал понимать, что недооценил придворного мага. Их дуэль длилась почти полчаса, а его противник даже не испытывал усталости. Разнообразие его заклинаний поражало, и волху пришлось больше защищаться, чем атаковать. Тем временем сам он начал уставать. Даже несмотря на то, что сила, которой он владел, не уступала по своему могуществу силе Перрона, а в целом превосходила ее, она тоже не бесконечна. Какой бы ни был могущественный маг, у каждого есть свой предел. Волх чувствовал, что его предел скоро наступит. Поэтому оставалось рисковать, тем более помощи ждать неоткуда. Он, конечно, предупреждал Монтер, но на помощь Гарпий особо не рассчитывал. Волх собрался с силами и забормотал заклинание. Перрон не ожидал, что измотанный противник еще на что-то способен, поэтому для него стали большим сюрпризом новые атаки. Огненные смерчи закружились вокруг придворного мага, и ему пришлось повозиться, чтобы нейтрализовать их. Пока он занимался этим делом, волх, воспользовавшись появившейся паузой, выхватил меч и ринулся в атаку. Ему не хватило совсем чуть-чуть. Противник как чувствовал приближение своей смерти? Едва успев расправиться со смерчами, он сумел отлететь в сторону и тоже выхватить меч. Волх понял, что проиграл. Сейчас ему не справиться с перроном, который, как он слышал, славился мастерством во владении мечом. Он, скрипя сердцем, начал шептать заклятие портала перемещения, и в этот миг раздались громкие крики гарпий. В следующее мгновение перрона захлестнула черная визжащая и хлопающая крыльями волна. Волх сейчас был способен только на поддержание заклятия полета. Рядом с Волхом появилась Монтр. — Мы победили! — крикнула она. Ее глаза горели радостным огнем. «Правда — Правда? — искренне удивился тот. — Ты уверена? — От башен мы их отогнали. Взрывную команду ты ликвидировал. — А про те войска, что внизу, ты уже забыла? — Какие там войска? — хмыкнула Гарпия. Нам главное перрона убрать, остальные нам не страшны. Волх хотел уже выругаться тупости Гарпии, которые вновь недооценивает своего соперника. Но казалось поздно. Черное пятно Гарпий, облепившее перрона, вдруг вспыхнуло ярким огнем, и пространство заполнил отчаянный визг сгорающих заживо тварей. Монтр совершенно по-человечески охнула, Представший перед глазами Волха перрон выглядел помятым. Его защита еле держалась, но в глазах горело упрямство в перемешку со злобой. Он что-то зло прокричал и исчез в появившемся перед ним портале. Видимо, маг не рискнул продолжить бой, и его силы оказались небесконечными. Волх не знал радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, появление гарпий избавило его самого от неминуемой смерти. С другой стороны, Гарпием немного не хватило, чтобы избавиться от главного врага. Если бы Перрон погиб, война бы закончилась. Нет, Кантенбро захватить бы Гарпием не удалось. Но Волх знал, что не все решается грубой силой. Есть и другие способы. А так война продолжится. Тем более, судя по раздававшимся внизу взрывам и мерцанию пробивавшихся сквозь черный дым разноцветных вспышек, бой там был в самом разгаре. «Лети туда!» — крикнул Волх своей спутнице. «Мне надо восстановить силы!» Монтор покосилась на него, сначала хотела что-то сказать, но затем передумала и, кивнув, камнем упала вниз, скрывшись в темной пелене. Волх тяжело вздохнул и закрыл глаза. Ничего не оставалось, как вновь обратиться к своей дремлющей силе. Второй раз за недолгое время, и учитывая то, что сейчас маг был слаб, И противостоять чужой магии королевы Гарпии, которая стремилась захватить власть над его разумом, сложно. Но выбора опять не было. Он прошептал заклинание. Слабенькое защитное заклинание, на которое сейчас могло хватить его оставшиеся силы, и, отбросив сомнения, погрузился в себя. Вновь он ощутил, с какой жадностью отреагировала на его призыв королева Гарпий. И вновь он почувствовал, как сознание его уходит. Сквозь слабые барьеры защитного заклинания настойчиво рвалась темная злобная волна, полная ярости ко всему живому и к жалкому человечишке, который посмел заточить ее в своем разуме. Волха охватила паника. Он почувствовал, что бороться становится все тяжелее. Перед глазами поплыли странные образы, как он догадался, картины из далекого прошлого королевы. Когда она была единовластной повелительницей огромного королевства Гарпии, которая занимала все острова. Волх и не знал, что когда-то на Бериловых островах не было людей. Несмотря на возрастающую слабость, он продолжал бороться. Маг покачнулся и полетел вниз. Его силы уже не хватало, чтобы поддерживать заклинание. Последнее, что он запомнил, — это охвативший все его тело странный холод, пробирающий до самых костей.